Книжки у ж а с н ы л ю б я книжки, Где много приключений и чудес. Старинные п р и г а т ы п с т р ы пираты, И в океане волк это небес. В этот час все селы и ш к у р ы из п а н й л а поднимают паруса. Мы легко и просто, н а далекий остров, да п л ы в е м за п о л ч и н с т д о м м у р а г а н и жди туманы, Но себе ты не п а ч и л Все мы сможем, если эту песню вместе с вами хором з а п а я р у г о м врагов немало, возьмем с собой кинжалы, Вот каждому мушкет и пистолет. н а нами чайки вьются, пусть трусы остаются. А наши ж хуни трусам нет, да нет, нет. В этот час весёлый, шкура из п а н л а Поднимает паруса Мы л е г о й просто На д а л е к и й остров Доплывём за полчисто Что м ураганы, штиры, туманы н о с е беды не п а ч ё м Всё мы сможем, е с н и Эту песню вместе С вами хором з а п а о ё м этом час веселый шпур Испанёла Поднимает паруса Мы легко и просто, но д а л и остров Как п л ы в з а к о н ч и т с я В ш к о н а м ураганы и и т м а м ы н а с е беды не по чум в с ё мы сможем, если Эту песню вместе С вами хором з а п а н ю Вы, конечно, поняли, про какой остров поется в этой песенке. Ну да, это тот самый остров сокровищ. А вся история началась с того, что в нашем доме поселился старый загорелый моряк с сабельным шрамом на шее. Эй, джим, мясо и вина, да побыстрее, побольше. Скучище у вас тут. Никто никого не ограбит, никто никого не убьет. Сядь рядом, н ну. о Сядь рядов, щенок, будешь мне подпевать. Уши, о н и в море, удачу искать. Их было на палубе с е м ь д е с не вернулись домой. Они потонули в пучине морской. Беднадцать человек на сундук м е р т ц а й о Б ей, и б т ы л к а Рома и дьявол тебя доведет до конца й о х о, х о И бутылка Рома Погибших событий давно имена Их смыла навеки морская волна Лещизы Кто-то припомнит опять Их было на палубе семьдесят пять п я т ь н а д ц а ь человек на с у н р з и ц а Йо-хо-хо И бутылка рома Пей и дьявол тебя н а в и д е т ты хорошо помнишь, что я тебе приказывал? Смотреть в оба. Не появится ли вблизи одноногий моряк? Именно. Именно одноногий. Запомни, на свете нет страшнее человека, чем этот одноногий. Не прогляди его, Джим. Тотов? Откройте, бедному слепому, дай мне руку, добрая душа. А, а теперь веди меня к вашему гостю, веди, н а ч е тебе сделаю вот так. Ай, ай. Эй, просыпайся, б е л и б о р с Слепью, это ты! Да, узнал старого друга, а помнишь ли ты наш гимн? г и м д ж е н т л ь м е н о удачи! Вынесло на, на мачке Богили черный-черный флаг Нету дома, нету р о д и У м о с к и х р о я г Кто? Очень плохие люди. Они охотятся за картой капитана Флинта. Надо бежать. Что с вами, б и л л Бонс? в живы? Открывай, б и л л Бонс! Открывай, Шабака! Бью! п е р е Бонс валяется мертвым. х н о м е р от страха. Значит, карта флинта наша. Ищите в сундуке. Не, не, никакой карты тут нет. Эх, кто-то до нас уже перелил сундук сверху донезу. п р о к л я т ы е мальчишка, это он. Ищите его. Пью, сюда мчат все в о о р у ж е н е взятники. Дьявол их п о б р а л бежим. Видите, Трелани, я говорил, что тут что-то неладно. «Джим, где ты?» «Я тут, доктор р и в с и Я спрятался п и р а т о в пиратах. Они искали карту капитана Флинта, но я нашел ее раньше. Вот». «Не может быть! Вы знаете, кто это такой, капитан Флинт?» Флинт ужасный был пират, грабил в море всех подряд. Корабли пускал на дно с капитаном за дно. Флинт и друга бы убил, так он золото любил. Среди всех пиратов был он самый разбогатый, Но никто не знал, ребята, но никто не знал, ребята, Где он золото запрятал. ж и л д о был себе пират, но недавно говорят, прошел среди людей Будто умер Флинт злодей Тут уж каждый был бы рад Отыскать советный клад Все его дружки-пираты Приготовили лопаты Но никто не знал, ребята Но никто не знал, р е б я т Где он золото запрятал? Посмотрим, однако, карту. Так и есть. Вот он, остров сокровищ. И крестиком помечено, где ф и н т зарыл клад. Все. Я немедленно снаряжаюсь по нему, и мы отправляемся на поиски. Постойте, Трелани. Есть один человек, на которого я боюсь положиться. Кто он? Назовите мне имя этого мерзавца. Это вы, Трелани. Я? Вы болтливы, как сорока. А мы должны все хранить от пиратов с т р о ж е й ш е й тайне. Клянусь, что буду нем как могила. Я тоже клянусь. Тогда в путь! Отправляясь в путешествие в опасные, Уходя на корабле в ночную т ь м у Мы не знаем, что нас ждет, и дело ясное, Надо быть готовым ко всему. И пока мы не уплыли далеко еще, Вот, что всем запомнить нужно! Самое великое сокровище — это дружба! Самое великое сокровище — это дружба! Хорошо, когда нас ушли и на море ли, Рядом с вами есть всегда надёжный друг, Вместе вы с любой опасностью поборетесь Одному без друга, как без рук И пока мы не уплыли далеко еще Вот, что всем з а п о л н и т ь нужно Самое великое сокровище Это дружба Самое великое сокровище ສໍາມະນ н а т с наша испаньола, Джим? л у ч ш е в и р и шхуна. Мне не нравится наша команда. Все болтают о сокровищах Флинта, а ведь мы договорились все держать в тайне. Я никому не говорил ни слова. Разве только с и л ь в е р но он свой человек. Кто этот Сильвер? Одноногий Сильвер, наш судовой повар. Одноногий? Да, у него одна нога, зато ума на десятерых. Он помог мне набрать команду. Вот как? На всякий случай надо перенести все оружие в мою каюту. Лифси, этим вы понапрасну обидите всех. Юнга, передать мой приказ команде. Есть, передам. Это кого же я вижу? А, понимаю, ты Джим, да, наш Юнга? А я Джон с и л е р Заходи ко мне на камбуз, сынок, заходи. Мы с моим попугаем Флинтом Поскитались по разным морям И повидали всякого. п и т п и а с р ы п и а р Корабельный старый кок ш а р и т вам б а р а м и б о г Чтобы ужин был у вас питательным. Ну а на закуску вам старый кок предложит сам Сто морских историй увлекательны й т о морских историй увлекательны Если хочешь, хоть сейчас, я тебя начну рассказ Попугай дурачит, вас не даст Попугаю триста лет, он откроет вам секрет Что меня з а б р е д т нет, нет Острой с а б л и на войне Отхватили ногу мне Хорошо, что ногу, а не голову Хоть сто ног имеете вы Но, увы, без головы Ничего не вышло бы толкового Ничего не вышло бы толкового Ничего не вышло бы толкового Скоро ты увидишь сам Я хитрее, чем л е с а Попугай дурачить вас не д а с Попугаю триста лет Он откроет вам секрет Что меня умнее нет, нет, нет Мой совет, давай дружить Если хочешь долго жить Дай мне руку и не надо хмуриться и Надо будет и смогу, я заглядому врагу, Отрубить башку, как будто курице, Отрубить башку, как будто курице. Одноногого меня все боятся, как огня, Попугай дурачить вас не д а Пугаю триста л е Он откроет вам секрет Что меня сильнее нет Нет, нет Простите, сэр, но я должен передать команде Приказ капитана Перенести все оружие в его каюту А, странный приказ Очень странный Ну да с капитаном не спорят Эй, ребята Тащите живо все оружие В капитанскую каюту Назло нам оч н и подняли черный-черный клан Нету дома, нету родины у м а с к и х б р е з ь я ХА! е з е г р у нас за п о я с о п р и п о с е м фиджал На м а т р о к и к о г д а поляса никого не шаг ты жизнь о я п и р а т с судьба моя д у р а к а я То ли ты наборешься на нож, эх, а о р н о ли п а с к коль не попадешь Мы как-то делаем с л ь в е р Лучше придушить этого щенка. А заодно и доктор Ривфси. И этого в о л к и в о г о дрога от Релани. Заткнись, Пью. Закрой рот, Джордж Мэри. И ты помалкивай, Хэнс. Пусть сначала они найдут сокровище Флинта. А на обратном пути я сам перережу им глотки. Земля! Команда по местам! Ну вот и остров сокровищ. А вы боялись, Ливси? А еще далеко, Трелани? д о к е со Стрелани! У меня ужасные новости. Вся наша команда пираты, а Сильвер у них г л а в а р Что вы теперь скажете, Трелани? Признаю себя ослом и жду ваших распоряжений. Матросы, за отличную работу разрешаю всем прогулку на берег. Джин, сынок! Помоги спуститься в шлюпку старому к а л е к и Сильверу. Слушайте, Трелани, через минуту Испаньола будет наша. А без карты пиратам сокровищ не найти. Гениально. Но смотрите, смотрите, они увозят с собой Джима. Не стрелять! Спокойно, Трелани. Бьюсь об заклад, они предложат нам обменять Джима на карту капитана Флинта. Мы спасем е г о <звы> Ужасный был пират, г р а б и в море всех побед, р а б л х п о б д а б и л в м о п с к а л на днот, с и а д н а ж а м на двор, б л о друга бы убил, Так он золотай любил, Среди прочих всех пират, Был он самый раз богатый, Но никто не зн ал, не зн зн Молчи, сынок. Это для твоей же пользы. д да о в о л ь н с н и н я ч и т с я с и л в е р Он достаточно насолил нам. п р а с н и рычатурцу. Хватит, с и л в е р тут командовать, мы на все плюем. Мы, мальчишку, если надо, н а все равно убьем. На с ума слетели, думай-ка, эти шутки брось. Да, мальчишка, это с о м н е н ь словно в горных о с т Ты живая, п и р э, а судьба моя, бурятка То ли ты н а п о и ш ь с я на ночь а -а -а, То ли подскаку, ли попадешь Вижу, надо окончательно этот спор решить Ну, кому из вас, п р и я т е л е й надоело жить Ближе, ближе, что ж вы замерли посмелей, друзья Что помог любого н а м е р с в о я за к о р л о взять Эх, ты жизнь моя пиратская, Эх, судьба моя дурацкая. То ли ты напорешься на нож, То ли пасть акули попадешь. Вот так-то лучше. Неужели вы своими куриными мозгами Не можете понять, Что этого щенка мы обменяем На карту Флинта? Стерегите его! А я пойду вам на испаниолу Наши усвои А я уверен, что мы без карты Найдем сокровища Давайте искать А мальчишку я привяжу к дереву Вот тройной черный крест Такой узел Не развязал бы и сам Флинт Пошли Жил бы, жил себе нерази Но не как бы говорить, с у х прошел среди людей, Тут о г о м л и н зводи, Тут уж каждый был бы рад, р а д с ь к советный год, в с е о дружки теракт, п р и в л е н ы л а в Ой, что я вижу, мальчик, живой мальчик вы кто, ведьма? Да, так меня частенько называл мой муженек, капитан Флинт А вообще-то меня зовут Белинда Так вы вдова Флинта Как же вы тут оказались? Дело в том, что после смерти Флинта один негодяй по имени Билли Бонс украл карту острова сокровищ. Но я-то знала, где он находится, и приплыла сюда, мою маленькую лодку, разбила с к а л ы И с тех пор вы живете здесь? Живу. Но разве это жизнь? Живу одна я вот уже три года Как могу, сражаясь с д и к о й природой Я за это время лишь с в и р е й встречала Тоже озверела, тоже одичала А знаете, что вижу я во сне? д а тут ночью-то темно и с ы р а Все снится, снится, снится, снится мне Кусочек сыра, кусочек сыра. Но ночь проходит и встает рассвет. Я просыпаюсь, н а сыра нет. расскажешь, сколько бед я испытала Намекну вам только, что богатой стала Кто меня сумеет увезти отсюда Тот не пожалеет, тот богатым будет А знаете, что вижу я во сне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 Если мне повезет вернуться на Испаньолу, вы получите вот такой кусище сыра. А, а кто тебе может помешать? Эти веревки? О, тройной черный крест. Я в молодости развязывала его вот так. Ой, спасибо. Бежим, пока не вернулся о д н о н о г и Сильер. Этот негодяй здесь? Тогда я пропала? Не бойтесь, я не один, рядом друзья. а Скажи, Джин, если я помогу победить Сильвера, вы возьмете меня с собой? Конечно, только чем вы поможете? Ну ты не забывай, я была женой самого Флинта. Если надо, я еще так т р е х м у стариной. Ого-го! Ну что это? Я слышу, как трещат сучья под д е р е в я ш к и Сильвера. Бежим! Хэнс, Мэри, где вы, дьявол, вас побери? Куда девался мальчишка? Болваны! Упустили щенка! Сейчас сюда принесут карту Флинта. На что я ее обменяю? На ваши куриные мозги? Ну, живо под дерево, да хорошенько припрячьте оружие. Мы просто сидим, отдыхаем». ຊື່ <laughs> ж у доктор л и с и и сэр Трелани тоже. Добро пожаловать. Где у с и л ь в е р Мы принесли карту. Где Джим? Не так быстро, доктор. Сначала покажите карту. Нет, нет, позвольте. Я сам взгляну. А вдруг по ошибке вы прихватили что-то не то? Вы же отлично видите, что это та самая карта. Где Джим? Джим? Какой Джим? А, этот мальчишка. Видит Бог, я хотел вам его вернуть. Что поделать, если его нет? Берегите страны, нас окружают! Вы к н у с н ы й мерзавец, Сильвер! Полегче, полегче. У моих ребятишек расшатались нервы. Не дай Бог, кто-нибудь нажмет на курок. Кто и щ е моих заброшен? Кто ищет м о и Это дух Капитана ф и н т а Я тайну не о т о ю в а свое Я к а и т а н ф и н т а п р и д е н и е Пока еще не поздно поздно м а т о н а й д о к р о в и щ а в п о е т е Не удастся избежать тому у ж а с н смерти, ужасной смерти, Ужасной смерти, ужасной смерти. Я вышел из к у могилы поспугнуть, Меня бы ни на шутку расстревожили, Давайте-ка бегом в о б р а т н ы путь, Иначе вас сейчас же уничтожу я, Все с т р а н ь ваши ни к чему, к о найдет н сокровища, п о в е т е Не удастся избежать м у да изб ж а с н о й смерти, Ужасной смерти, Ужасной смер привидение. Я не боялся живого флинта, не испугаюсь и м е р т в о г о Я п р и ш е л сюда за сокровищами, и ни человек, ни дьявол не остановят меня. Это делаю я, с и в е р Ах ты, щенок! с ы а с к а т л е т у сделаем, всех распотрошим На колесе, на колесе, на колесе Через пять минут вы мертвыми ляжете в пыли Раз продали душу, черту мы, гей, руби и коли Храбро драться надо, и просить пощады Мы не станем никак Мы врага смелее, мы врага сильнее И рука у нас две, да сможем, е л и х о р г р я е т вместе Наша дружная, ура! Ты зачем же сабли острую так ужасно п и т ь Ай, ну так м я же просто вы можете убить! Ой, как больно, м у н д а р и с д е р ж а т ь т о т р ш н о ты б а а н с о почти не смешать! Кравадраться надо и просить пощады мы не станем никогда! Мы врага сильнее, мы врага смелее, и рука у нас тверда! Что ж вы, ребята, разве непонятно, нам давно помочь пора! Все мы сможем, если хором грянем вместе, наша дружная, ура! к в а р н ы м и пиратами покончено раз и навсегда. <свят> Какая досада, что Сильверу удалось бежать. Позвольте, разве вы не привидение? Разрешите представить вам, миссис Белинда Флинт, вдову капитана Флинта? Значит, вы тоже пиратка? <свят> в прошлом, доктор. Жизнь на природе совершенно применила меня. н ну, о прости т е б е не могу, что с е р в е р ушел у меня из рук. И главное, утащил карту. А, никакая карта ему не поможет. Я нашла сокровище Флинта и надежно перепрятала. Значит, теперь вы самая богатая женщина в мире. Проклятое сокровище. Берите себе все, только не оставляйте меня здесь. Тогда не будем м е д и т ь Испаньола ждет нас.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 веки сокровище это крышка ух какой тяжеленный сундук золото тяжело таскать но как легко тратить а, а, а вы тут шар сильвер Сейчас я пристрелю этого негодяя. Я знаю, знаю, причинил вам много зла, знаю. Но кто спашь Джима от пиратских ножей? Не бросайте меня, я еще вам пригожусь. Я голодный, я больной, люди, ж а л ь т е с надо мной. Я прошу вас у всех прощения. Если тут же с вами мы заключим навеки мир Всем я приготовлю угощение Всем я приготовлю угощение Побежит на к а м б у с к о к жарит вам бараний бог Попугай дурачить вас не даст Попугаю триста лет, он откроет вам секрет ч т меня н е с ч а с т н е е нет, нет. Ох, как ты жалобно запел, Сильвер! Белинда? Бог мой, неужели это старая ведьма Белинда? п о л е ч е Сильвер. Хоть я теперь не та, что прежде, Но еще могу тряхнуть стариной. Да так, что у тебя отключит последняя нога! Взгляни-ка лучше, что в этом сундуке? Сокровище Флинта! о Не сходите с ума, Сильвер! Отправляйтесь лучше на камбус! Поднять паруса! д а н о домой барана, А шрамы с е р а н ы Как водятся, залечен, чтоб у с т ь Надо без сражений И корабле крушений п р о п н у ю г а в целом у р е п и В этот час веселый ш к у р н й с п о н т е л о Поднимает паруса Мы вернёмся в с р о Пусть так в далёком Слышат наши голоса Что там ураганы Штиры туманы Нас в сфере не тащат Всё бы с Если эту жизнь вместе, о, Это вам только кажется, что вы всё сможете, если хорон, всё может только Силлер, хоть он выступает с Оло. а к я с о л на целый свет Сяду в шлюпку и привет В а п р и г у сбегу или в Америку Старый Сильвер не дурак На п р о щ а н и е сделал так Что не доплывете вы до берега Что не доплывете вы до берега б о т уж будет н е смешно Как пойдете вы на дно Попугай дурачить вас не даст Попугаю триста л е Он откроет вам секрет Что меня коварней нет, нет, нет п и а т р ы п и а т р ы п и а Тихо, тихо, дурачок Мы прихватили с собой кое-что из сокровищ Флинта. Жаль, что мало. Только тут лишь л ю п к а г д е н Ага, тут. Ну что ж, очень скоро вы все вспомните старого Сильвера. Послушайте, по-моему, у нас... На ш к у н е что-то горит. Это, наверное, Сильвер, желая нам угодить, жарит барашка. Да нет же! Это горит фитиль. И как раз возле бочок и с порохом з а б о р к его! Смотрите! с и л е р удирает на шлюпке! Ну ж теперь-то я подстрелю этого негодяя! На него и пулю-то жалко тратить. Пусть себе плывет куда хочет. Раз у него нет друзей... Никакое золото не принесет ему счастье. Отправляясь в п у т е ш е с т в и е о п а с н о е Уходя на корабле в ночную тьму, Мы не знаем, что нас ждет, и дело ясное, Надо быть готовым ко всему.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 Вместе вы с любой опасностью п о б о р и т е с ь Одному без друга, как без рук И пока мы не укурили далеко еще Вот, что всем запомнить нужно Самое великое сокровище Это дружба Самое великое сокровище Это дружно И пока мы не уплыли далеко еще Вот что всем запомнить нужно Самое великое сокровище Дружба самое великое сокровище Это дружба Дружба Дружба Дружба